Глава 3. Начало внутреннего путешествия. Эта глава приглашает вас в путешествие по целой ВСС-сессии с участницей одного из моих курсов по ВСС. Динамика терапии ВСС такова, что исцеление может иногда произойти за одну сессию. Я выбрал эту сессию, так как она завершает лечение ряда частей. Она даст вам представление о технике терапии ВСС и о том, чего она поможет добиться. Кристин — преподавательница колледжа с западного побережья, младшая из трех сестер, ей 50 лет. Примечание. Кристин, не настоящее имя, разрешила использовать эту стенограмму сессии. Это относится ко всем стенограммам книги. Конец примечания. Она родом из Англии, но уже давно живет в США. Много лет она посвятила психотерапии и духовным практикам, а записалась на мои занятия, чтобы больше узнать о разрешении психологических проблем. Из стенограммы сессии вы увидите, что она довольно умна и способна четко различать тонкие переживания. До курса ВСС, проходя терапию, она уже работала с детскими переживаниями, связанными с несколькими госпитализациями, которые по всей вероятности вызывали панические приступы. У нее также сохранились воспоминания о том, как ее сестры убегали и бросали ее, но эти моменты она еще не затрагивала. Поскольку Кристин проходила мой курс, она уже довольно много знала о ВСС, и это облегчило работу. Я выбрал эту сессию, поскольку она протекает довольно прямолинейно, что хорошо для первоначальной демонстрации метода ВСС. Обычно сессии более запутанные и уходят в сторону, с чем, впрочем, модель ВСС прекрасно справляется. Примеры этого даны в следующих главах. Кристин начинает эту сессию, обозначая проблему, которую хочет исследовать. Мои комментарии даны курсивом. Кристин. Я хотела бы поработать над состоянием растерянности и рассеянности, которое иногда у меня бывает. Большую часть времени я мыслю ясно, но временами словно сбито с толку и блуждаю в тумане. Это часто случается в ситуациях, когда мне как раз нужно быстро соображать. Джей. Хорошо. Похоже, что у вас есть часть, которая иногда чувствует растерянность. Это так? Кристин. Да. Джей. Давайте тогда сосредоточимся на этой растерянной части. Какие ощущения в теле она вызывает? Кристин. Когда это происходит, я чувствую легкое головокружение и пустоту в голове. Комментарий. В терапии ВСС мы не анализируем части. Мы входим с ними в непосредственный контакт. Конец комментария. Джей. Понятно. Чувствуете ли вы себя достаточно свободной от этой части для того, чтобы получше ее узнать? Кристин. Ну, я не уверена. Думаю, да. Хм. Как мне понять, что это так? Джей. Ощущаете ли вы себя в спокойном пространстве, из которого вы могли бы войти в контакт с растерянной частью? Комментарий. Чтобы работа прошла успешно, Кристин должна находиться в состоянии «я», когда знакомится со своей субличностью. Это значит, что она должна быть отделена от нее и укоренена в пространстве, из которого она могла бы общаться с ней. Конец комментария. Кристин. Мне сложно сказать... Какой вопрос вы только что задали? Джей. Похоже, что вы находитесь в слиянии с растерянной частью прямо сейчас. Попросите эту часть отделиться от вас, чтобы вы могли узнать ее получше. Комментарий. Кажется достаточно очевидным, что Кристин прямо сейчас находится в замешательстве. Возможно, это означает, что растерянная часть захватила управление, то есть слилась с ней. Поэтому я прошу ее отделиться так, чтобы Кристин оказалась в центре личности. Конец комментария. Кристин. Ладно. Теперь я чувствую себя по-другому, более основательно, что ли. И я прямо вижу часть в виде облака дыма. Джей. Выясните, что вы чувствуете по отношению к растерянной части прямо сейчас. Кристин. Я хочу, чтобы она исчезла. Ненавижу чувствовать себя растерянной. Джей. Хорошо. Эта ненависть и желание избавиться от нее исходят из другой вашей части. Я понимаю, почему та часть хочет, чтобы рассеянная часть ушла. Так вы не потеряете свою проницательность, но ненависть к ней ничего не даст. Попросите ненавидящую часть отступить на шаг назад, чтобы вы могли свободно познакомиться с растерянной частью. Комментарий. «Поскольку Кристин ненавидит растерянную часть, я понимаю, что она все еще не в центре личности, поскольку «я» не испытывает ненависти». Конец комментария. Кристин. «Конечно, это разумно. Она хочет этого». Джей. «Отлично. Что вы чувствуете к растерянной части теперь?» Кристин. «Что-то вроде любопытства. Почему она так поступает со мной?» Комментарий.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 Да, она говорит, я хочу спать, я не хочу бодрствовать или быть в сознании. Иногда она не может отвечать на вопросы людей. Джей. Понятно. Спросите часть, как ее зовут или как она хочет, чтобы ее называли. Кристин. Мне приходит на ум путаник. Джей. Хорошо, мы назовем ее путаником. Узнайте, чего он пытается добиться, будучи сонным и растерянным. Комментарий.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 Вы можете спросить часть, как она создает неразбериху и неосведомленность. Кристин, по-разному. Меняет внутреннюю тему, отвлекает мое внимание, выглядит или действует очень возбужденно, ни на чем, подолгу не останавливаясь. Она привлекает мое внимание к себе, а значит, уводит его от других вещей всеми этими способами. Теперь она выглядит как человек, совершающий магические пассы в воздухе, чтобы сбить с толку и отвлечь мое внимание. Комментарий. Довольно часто бывает так, что, когда вы знакомитесь с субличностью, ее образ меняется. Конец комментария. Джей. Узнайте у путанника, что страшного для него может случиться, если он отступит в сторону и позволит вам видеть то, что происходит. Комментарий. Этот вопрос целенаправлен. Он наводит разговор на тему защищаемого изгнанника. Конец комментария. Кристин. Вот что он говорит. О том, что произойдет, нельзя даже думать. Нельзя говорить. Он очень напуган, и нам туда нельзя. Джей. Понимаю, он очень этого боится. Кристин. На уровне выживания. Джей. Да. Вы можете спросить путаника, как долго он выполняет эту работу. Кристин. По моим ощущениям, всегда. Джей. Что он чувствует по отношению к этой работе? Кристин. Это совершенно невозможная работа, чересчур напряженная, но он не в состоянии ее бросить. Джей. Да. Узнаете, хотела бы часть сообщить вам что-то еще. Кристин. Я ясно чувствую, что она действительно хочет любви, уважения и благодарности за претерпеваемые ради меня мучения. Комментарий. Большинство субличностей хочет признательности за свою работу, но они редко так прямо просят об этом. Конец комментария. Джей, и что вы чувствуете в ответ? Кристин, я испытываю огромную признательность. Джей, дайте путанику это понять. Кристин, даже не могу выразить словами, как сильно я ценю преданность и решимость, с которыми эта часть выполняет свою работу. Комментарий, Кристин и правда тронута.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 Комментарий. Для меня это очень волнующий момент. Кристин действительно установила связь с путаником из центра личности, и он начал доверять ей и расслабляться. Это важный шаг. Конец комментария. Джей. Хорошо, спросите путаника, не хотел бы он показать вам часть, которую он защищает своей растерянностью. Комментарий. Большинство защитников не могут полностью оставить свои роли, пока изгнанник, которого они защищают, страдает поэтому мы должны исцелить эту часть. Конец комментария. Кристин. О, -о, О, теперь передо мной мелькнула картинка панического состояния за путаником. Джей, разрешит ли вам путаник познакомиться с этой паникующей частью? Кристин, Ладно, он не уверен насчет этого, он нервничает. Джей, вы можете спросить, что его беспокоит? Что такого страшного, по его мнению, может произойти? Комментарий. Поскольку защитник обеспокоен этим действием, нам нужно выяснить у него, чего он боится, чтобы мы могли его приободрить. Иначе он не даст нам разрешения работать с изгнанником. Конец комментария. Кристин. Путаник боится, что изгнанник захлестнет меня, как поток. Джей. Попросите его дать какой-то знак, если он почувствует, что изгнанник захватывает управление. Этот защитник и впрямь поможет нам, подавая сигнал, что это происходит, и тогда вам нужно будет вернуться в состояние «я». Комментарий. В терапии ВСС есть техники, помогающие удерживаться в центре личности, чтобы не быть переполненными эмоциями изгнанника. Они будут рассмотрены далее в книге. Я уверяю защитника, что это возможно, и предлагаю помочь мне. Конец комментария. Кристин. Хорошо, кажется, он согласен.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 Я говорю путанику, что могу понять его опасения, но не думаю, что это произойдет. Мы пробовали подобные вещи раньше, и я всегда проявляла готовность помочь, когда мне давали шанс это сделать. И вы, Джей, тоже здесь, чтобы поддержать меня, поэтому я предложила путанику рассматривать это как возможность освоить новую территорию, где он сможет расслабиться и не так напряженно работать. Комментарий.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 Тот факт, что путаник откидывается на спинку стула, показывает, что заверения Кристин подействовали, и он разрешает продолжать работу с изгнанником. Ее субличности могут без особого труда ей доверять. Это показатель того, какую большую работу над собой Кристин уже проделала. Конец комментария. Джей. Хорошо. Кристин. Вот и изгнанница. Она очень маленькая и щуплая, довольно хрупкая.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 Что ее оставят одну в темноте и никого рядом не будет. Это так интересно, но сейчас она паникует и это чересчур для меня. Комментарий. Паника маленькой девочки воздействует на Кристин и выдергивает ее из состояния "я". Конец комментария. Джей. Дайте ей понять, что чувствовать испуг это нормально, но попросите не переполнять вас этим чувством. Комментарий. Одним из страхов путаника был страх оказаться эмоционально поглощенным, но мы можем предотвратить эту ситуацию, попросив изгнанника не переполнять ее чувствами. Конец комментария. Кристин. Теперь я в порядке, и уже не так сильно этого боюсь. Хорошо, что ей разрешили испытывать панику, иначе она бы ушла. Комментарий.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 Нет никого рядом, а это значит, что ее никто не любит. Нет никого, кто бы о ней позаботился. Комментарий. Это детский опыт, создавший бремя страха и паники и убеждение, что никто ее не любит. Конец комментария. Кристин. И от лица я, когда я это слышу, я хочу обнять ее. Я хочу посадить ее на колени. Джей, сделайте это.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 Она не результат однократного события, потому что она как бы раскалывается на кусочки. Эта тяжесть связана с неспособностью что-либо изменить. Комментарий. Груз на сердце маленькой девочки — это реакция на многие события, произошедшие в раннем детстве Кристин, когда ей требовались утешение и поддержка, но никого рядом не было. Постепенно маленькая девочка потеряла надежду получить необходимую ей заботу. Конец комментария.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 Кто-то должен подойти к ней и взять ее на руки, но никто не подходит. Теперь у меня появляется расплывчатое воспоминание, как кто-то болтается в детской кроватке, издает глухие звуки, и как будто она пытается куда-то добраться, чтобы там ее взяли на руки, но никто не приходит. Джей. Ей крайне необходимо, чтобы ее взяли на руки, но никто не приходит. Комментарий. В середине рассказа маленькой девочки, говорящей устами Кристин, вышла на поверхность более юная часть, назову ее ребенок, обладающая ранними воспоминаниями, связанными с чувствами одиночества и паники. Мы еще точно не знаем, когда это было и каковы были внешние обстоятельства, но это не обязательно для исцеления. Конец комментария. Кристин. Да, интересно, что я это говорю. Потому что маленькая девочка совсем по-другому себя чувствует. Я не могу в этом разобраться, Джей. Ну конечно, это ранние воспоминания относятся к другой части. Кристин, о, понятно, маленькая девочка появляется позже. Комментарий: Ребенок вспоминает самые ранние эпизоды, когда ему было плохо в кроватке и ему действительно было нужно, чтобы кто-то подошел к нему и успокоил. У Кристин, похоже, были подобные случаи на протяжении последующих лет, что привело к тому, что маленькая девочка, застрявшая в возрасте 4 лет, испытывала схожие чувства одиночества и паники, а также отчаяния и готовности обороняться. Конец комментария. Кристин. Ну, думаю, прямо сейчас что-то происходит. Когда я чувствую их обеих там рядом, напряжение спадает. Джей. Вы хотели бы получить совет? Кристин. Да. Комментарий. Теперь, когда Кристин увидела чувства обеих сторон, она может двигаться дальше, к их исцелению. Джей. Сфокусируйтесь на ребенке и перенеситесь сами в то место, где она совсем одна. Выясните, что ей нужно от вас. Кристин. Она хочет, чтобы я взяла ее на руки. Джей. Хорошо, сделайте это. Кристин. Она плачет громче, а потом просто цепляется за меня. Теперь я глажу ее за ушками, и она крепко прижимается ко мне. Я вижу ее макушку. Девочка очень маленькая, и у нее немного волос, просто мягкий пушок. Джей, она чувствует, что вы рядом. Комментарий. Кристин играет роль родителя для своего ребенка. Я задаю этот вопрос, чтобы убедиться, что ребенок принимает то, что Кристин ему дает. Кристин. Довольно отчетливо. Джей. А как она реагирует? Кристин. Она расслабляется и перестает плакать. Она ощупывает меня, находит опору. А сейчас у нее небольшая отрыжка. Знаете, бывает, когда ребенок кричит по телу, словно проходит небольшая дрожь. Она проходит по ее спине. Комментарий. Очевидно, ребенок принимает родительскую заботу. Кристин. Конец комментария. Кристин. «Ну, я не знаю, правильно это или нет, но теперь легкая маленькая девочка, у которой тяжесть на сердце, хочет поддержать ребенка, и я позволяю ей это сделать». Джей. «Хорошо». Кристин. «Это так мило». Все сосредотачивается на этой прекрасной игре. И я чувствую столько любви. Не только я испытываю любовь к малышам, но и они купаются в любви. Обе полностью расслаблены. Комментарий. Родительская забота, похоже, возымела действие, и я предлагаю перейти к следующему исцеляющему шагу — избавлению от бремени. Конец комментария. Джей. Ребенок долго оставался один в темноте и впитал в себя определенные чувства, такие как паника и одиночество, будучи оставлен один в темноте. Если это уместно, мы можем избавить его от бремени, освобождая от тех эмоций, которые он носит в себе. Вероятно, некоторые из них уже ушли в ходе этого процесса, но может быть полезно провести внутренний ритуал, чтобы их полностью отпустить. Посмотрите, хочет ли ребенок освободиться от них. Кристин смеется и восклицает. Правда, о боже! Джей, что происходит? Кристин. Вначале была волна грусти и боли, а затем, когда я задала вопрос, ребенок захотел вырасти, для того, чтобы быть вместе с маленькой девочкой. Это как ускоренный рост, без каких-либо преград. Я почувствовала сильный прилив чувств. Он прошел сквозь мое сердце и растворился в теле. Джей. Все нормально? Кристин. Да. Это было приятное ощущение. Джей. Хорошо. Кристин. Ребенок счастлив. Комментарий. Это очень трогательно. Похоже, что ребенок спонтанно избавился от бремени, стоило мне только упомянуть о возможности проведения ритуала. Конечно, это произошло исключительно благодаря всей работе, проделанной во время сессии. Теперь Кристин должна проверить, нужен ли еще ритуал избавления от бремени. Конец комментария. Джей. Я предложил провести ритуал избавления от бремени, и вы испытали прилив чувств. Теперь узнайте, было ли этого достаточно, или все же ритуал мог бы быть вам полезен. Кристин. ребенок теперь в порядке, с чем бы ни были связаны эти чувства, но маленькой девочке, кажется, нужен ритуал освобождения от бремени. Джей. Хорошо. Какое бремя у маленькой девочки? Кристин. Тяжесть на сердце, отчаяние, чувство, что ничто никогда не изменится и что ее вечными спутниками будут паника и страх. Джей. Вначале убедитесь, что она знает о том, что ребенок теперь счастлив. Комментарий. Я хочу, чтобы маленькая девочка была в курсе того, что ребенок освобожден от бремени, поскольку это могло бы помочь ей тоже избавиться от отчаяния и необходимости его защищать. Конец комментария. Кристин. Да. Она хочет поиграть с ребенком. Это интересно. Даже когда она играет с ребенком она все равно верит в то что ей нужно присматривать за ним и нести этот груз хотя она и видела собственными глазами что ребенок счастлив она все еще думает что не способна освободиться от этой тяжести и безнадежности джей да спросите маленькую девочку хотела ли бы она избавиться от тяжести на сердце и от мысли что ничто никогда не изменится кристин Это сбивает с толку, так как она верит, что это то, кем она является. Без этого убеждения ее бы там не было. Джей. Скажите девочке, что если она отпустит это убеждение, то сможет взять на себя любую другую функцию и быть тем, кем она захочет. Комментарий. Негативные убеждения и чувства, которые части впитали в себя в детстве, названные ВСС-бременем, не являются определяющими для них. У них есть присущий им потенциал поэтому они могут избавиться от бремени и выбрать себе новую роль в психике. Я объясняю это маленькой девочке. Конец комментария. Кристин. Да, она хочет отпустить его, чтобы получить возможность поиграть. Она понимает, что может быть весело. Джей. Хорошо. Посмотрите, каким образом она несет эту тяжесть на сердце и свое отчаяние. Находятся ли они внутри тела или на теле? Кристин. Это ноша вокруг ее сердца, а ее остальная часть словно тяжёлое покрывало, которое она несет на голове, спине и плечах. Ей нельзя радоваться. Джей. Эту ношу может смыть вода или сдуть ветер. Также можно отдать ее солнцу, похоронить в земле, сжечь в огне или совершить действие, которое она считает правильным. Комментарий. Терапия ВСС выявила, что предпочтительнее отдать бремя одному из природных элементов. Земле, огню, ветру, воде или свету. Это означает, что бремя больше не появится, так как что-то фундаментальное или мощное унесло его или трансформировало. Конец комментария. Кристин. Девочка хочет, чтобы произошла трансформация, и никому больше не пришлось нести эту ношу. Так что ее надо... сжечь. Джей. Она хочет сжечь ношу в огне. Помогите ей это сделать. Кристин. Она хочет сжечь свое платье, как будто это и есть ноша. Это так странно, но она говорит именно так. Она хочет другое платье. Джей. Пока это происходит, почувствуйте, как ее тело освобождается от бремени и уделите ей столько времени, сколько необходимо для полного ее освобождения. Кристин. Это интересно. Она почувствовала растерянность и испуг в тот момент, когда началось изменение, но затем я взяла ее за руку и теперь на ней новое платье. Джей. Полностью ли освободилась она от бремени? Кристин. Да. Джей. Тогда понаблюдайте, какие положительные качества проявляются у нее теперь, когда она избавилась от ноши. Комментарий. Когда ритуал избавления от бремени завершён, у изгнанницы появилось пространство для воплощения положительных качеств, заложенных в ней. Конец комментария. Кристин. Она благодарна. Они вдвоем смотрят, как рассеивается дым от горящего платья. Так необычно. Это смущает, но приходят новые образы, и я в любом случае хочу о них рассказать. Они на пару перебирают ножками. Серьезно, я не смогла бы это придумать, это действительно происходит. Их маленькие ножки, Все это так мило. Джей, это замечательно. Похоже на то, что ножа снята. Теперь понаблюдайте за частью, сбивающей вас с толку. «Выясните, знает ли она о работе, которую вы только что проделали?» Кристин. «Я помню, она сидела, откинувшись на спинку садового стула». О, это настоящее английское выражение «она ошарашена». Джей. «Что это значит?» Кристин. «То есть шокирована, у нее нет слов. Но она в порядке». Джей. «Спросите ее, чувствует ли она сейчас необходимость приводить вас в растерянность?» Кристин. «Нет». Похоже, она больше не чувствует в этом необходимости. Комментарий. Путаник должен был выполнять свою защитную функцию, лишь пока маленькая девочка и ребенок страдали. Он следил за процессом и теперь осознает, что эта роль больше не нужна, и он может выбрать себе новую. Конец комментария. Джей. Хорошо. Спросите ее, хотела ли бы она играть новую роль в вашей психике. Кристин. Ну, посмотрим. Она хочет быть кем-то вроде проводника или учителя для маленькой девочки, чтобы та не чувствовала себя одиноко. Джей. Отлично. Выясните, хотят ли другие части сказать что-то перед тем, как мы закончим. Кристин. Есть одна часть, с которой я никогда не сталкивалась. Она восхищена этим процессом и тем, что становится возможным создать такую красоту, когда остальные части не вмешиваются. Я могу погружаться в глубины и узнавать новое без привычных ограничивающих голосов. Эта часть испытывает странное ощущение. Центр личности говорит, конечно, это возможно. Но эта часть чувствует, что она никогда не видела таких глубин раньше. Спасибо вам большое. Это было настоящее путешествие. Комментарий. Какая великолепная сессия. Изгнанник и защитники освободились от ноши, и защитники, оставив свои прежние функции, взяли на себя новые, более здоровые роли. Конец комментария.